Аббат, маркиз де Гриньи, находился в глубоком трауре. Маркиз только сегодня утром вернулся из Рима, куда три месяца назад отбыл с улицы Милье де Зурсен в страшном душевном смятении. Ведь любовь к матери была единственным чистым чувством, которое неизменно прошло через его жизнь. Вот и сейчас маркиз припал к рукам княгини и чуть ли не вскрикнул. «Эрминья!» «Вы ничего не скрыли в моих письмах? Не проклинала меня мать в последнюю минуту?» «Нет, Фредерик, нет. Успокойтесь. Она хотела вас видеть, но вскоре впала в бессознательное состояние и в бреду повторяла только ваше имя». «Да. Быть может, материнский инстинкт подсказывал ей, что мое присутствие могло бы возвратить ее к жизни». Прошу вас, гоните от себя такие мысли. Это несчастье непоправимо. Конечно. Совесть моя должна быть спокойна. Пожертвовав матерью, я повиновался своему долгу. Но, несмотря на все мои усилия, я никогда не мог достигнуть такого полного отречения, которого от нас требуют эти ужасные... «Слова. Тот, кто не возненавидит своего отца и мать, и даже собственную душу, не может считаться моим учеником». «Конечно, это отречение нелегко, но зато подумайте, Фредерик, какая власть, какое могущество взамен его». «Только вслушайтесь. Для того, чтобы сам язык помогал чувству, надо научиться говорить. У меня была мать, были братья, были родные, а не так. У меня есть мать, братья, родные».